Глава десятая Очутившись в своей комнате, из которой я отправился на задание, первым делом мне пришлось включить свет. На улице уже была ночь. Положил вещи агента и его автомат на свободный край письменного стола и решил попробовать связаться с ним. В надежде, что у него адрес тот же, что и Ник, набрал в игровом почтовом интерфейсе «Агент 007 Собака Гейм» и написал «Привет, это самый первый». У нас все закончилось, победили, но остались только в девятером. Как ты сам? Спасибо, что помог. Твои вещи у меня. Надо бы отдать как-то. Пиши. Отправил письмо, но, подождав минут десять, ответа так и не получил. Поэтому, помывшись, завалился спать. Утром проснулся позже обычного. Видимо, из-за того, что вчера вместо просмотра положенных мне по графику первых снов, я бился с демонами. Конвертик почты мигал. Давай понять, что меня ждет письмо. Открыл. Помимо обычного хлама по утрам. Там был и ответ от агента. Привет, первый. Вчера ответить не мог. Получил головомойку за про автомат. Но сегодня все нормально. Ты новости видел? Какая там буч началась. Еще и героем глядишь стану. На игры тоже все нормально. За задание получил и награду и даже еще достижение. Что касается вещичек, то я капитану все рассказал. Он полковнику. В общем, тут кое-какие вопросы нарисовались. Есть к тебе предложение, надо бы обсудить. Ты оставь мне свой номер и скажи, когда тебе можно позвонить. Созвонимся и насчет вещей переговорим. С начальством заодно поговоришь». С начальством мне говорить нисколько не хотелось. Поэтому я так и ответил. «Ты лучше напиши, как мне тебе вещи отослать. А то на почте могут не понять, если я в посылку автомату упакую. А с твоим начальством у меня разговаривать нет желания. Извинись там за меня перед ними». Отправил письмо и пошел смотреть, что же там за Буча началась в мире. Оказывается, уже успели выяснить, где мы отражали вторжение демонов. Это была на самом деле реальность, а не какая-то хитрая локация, где-то в чаде. Уже успели и представить, что произойдет, если подобный портал появится среди города. Пусть убить людей стало невозможно, но полностью разрушенная инфраструктура будет не намного лучше. Да и частые игровые смерти рано или поздно могли привести к уже реальной, окончательной смерти, не говоря уже о снижении характеристик. Срочно созвали совещание ООН, активизировались различные военные блоки и правительства всех стран. Фанатики всех мастей завели свои любимые старые шарманки, возвещавшие о конце света. В общем, мир бурлил, суля скорые перемены, а я пошел ставить чай. Жуя ставший моим постоянным завтраком бутерброд, задумался о вторжении. Судя по тому, что награда была за отражение первого вторжения, будет и второе, и третье. Может, именно в этом заключался смысл игры? Недавно появилось что-то, что строит порталы, в которые может прорваться все что угодно. И именно поэтому нам и дали возможность развиться для отражения подобных вторжений. Но почему тогда сами создатели игры не могли нас защитить с такими-то возможностями? Действуют по принципу спасения утопающих, дело рук самих утопающих, а они лишь кинули нам спасательный круг. Данных пока было маловато, но, как мне казалось, истина была где-то рядом. Тем временем бегло просмотрел остальные новости, и одна из них меня заинтересовала. Google сделал интересное дополнение к своим картам, и теперь там можно было увидеть и локации, места которых отмечали пользователи. Мне как раз пора было подумать, куда отправиться сегодня. Поэтому с интересом начал просматривать карту нашего города и его окрестностей. В основном все точки, отмечающие локации, были рассыпаны в самом городе. Пока еще мало кто успел отметить что-то за городом. Но были и такие, хоть и немного. Тут меня отвлекло очередное письмо от агента. «Мы тут насчет моих вещичек решили с местными вояками связаться. Они приедут, заберут. Ты с какого города? Адрес какой? И когда им лучше заехать?» Не хотелось мне, конечно, светиться, но, во-первых, автомат все же надо отдать, как и остальные вещи. А во-вторых, все равно узнают, если захотят. Но это не значило, что я с радостью буду ожидать кого-то в своем доме. Я живу в городе... Так что, если договоришься с местными, скажи, куда, я сам все завезу им вечерком. Отправив, продолжил изучать локации на карте. О, а вот это было интересно! Я нашел отметку локации редкого качества каменистые холмы. До сих пор все локации, в которых мне довелось побывать, были обычного качества. и за них давали обычные навыки. Может, за прохождение редкой локации и редкий навык полагается? Правда, меня смущало одно. Хотя нет, две вещи. Приписка у описания локации. Там големы камни швыряют. Лучше не ходите, сразу улетите в круг. Вспомнилась мне моя неприятная встреча с подобным големом. А еще довольно высокий уровень локации, 76-й. В прошлый раз, когда я залез в локацию примерно своего уровня, с медведем, я едва сумел одолеть там лишь одного моба. А если швыряющиеся камнями големы, так и с одним не справлюсь. Эх, мне бы щит для такого случая. Кстати, а ведь Найт предлагал обращаться к нему насчет обмена. Наверное, спит он уже, у них ночь там, но написать надо. Если что, ответить потом». И я набрав его адрес, написал: Привет, это первый. Ты говорил, что с вами можно связаться насчет обмена. Моя ячейка со всем, что у меня есть к обмену, выложена в игре. Ее можно найти по моему нику. Если что, подыщете подходящее для себя. Буду рад обменяться. И еще, мне бы щит. В дополнение к тому, что там описано. Немного подумал и решил. Если все крутится среди команд, то может мне и агент с этим поможет. Напишу и ему на всякий случай. Это опять я. Слушай, у меня вопрос. Судя по всему, у вас там в команде обмен процветает. А у меня, сам видел, никак с ним не ладится. Есть кое-что к обмену, но пока никто ничего подходящего не предлагает. Ты можешь глянуть, может вам что-нибудь из моего пригодится? Тогда и поменялись бы. Моя ячейка в игровом обменнике есть, по моему нику ее легко найти. И мне бы щит еще. В общем, пиши, получится ли что-нибудь насчет этого. Только успел отправить письмо, как получил ответ от Найта. Он, оказывается, еще не спал. Я прямо как секретарь какой-то сегодня. Одна переписка. Привет! Вот запомни адрес. Собака Гейм. Это наш интендант. Я его уже предупредил. Он как ознакомится со всем. Сразу тебе напишет. Подберете что-нибудь. Если что, обращайся. Еще увидимся. Пока. Ну что ж, с перепиской пока закончено. Пора заняться распределением заработанного вчера опыта. Десять тысяч я получил в качестве награды, плюс еще кое-что из заработанного мною в бою не успел раскидать. Так что сейчас у меня было в общей сложности более десяти с половиной тысяч. Пора их куда-нибудь вложить. Первым делом решил, пока есть свободные очки, поднять телепорт сразу до 50 уровня. Во-первых, это сразу даст откат всего, как я теперь точно посчитал, 8 с четвертью минут. А во-вторых, мне было жутко интересно, что же у него будет за дополнительная способность. Вкладываю в навык чуть больше трех с половиной тысяч. Заклинание телепорт достигло 50 уровня. Приобретено новое свойство – планетарный доступ. Теперь мне раз в неделю можно будет телепортироваться в любую точку планеты. А что, неплохо. На зиму на прокачку можно будет в теплые края отправляться. Это ж какая экономия выйдет на билетах. И хотя, если серьезно, я пока не видел особых плюсов этого свойства, но сама мысль того, что я хоть сейчас могу оказаться в любом месте, вызывала изумительные чувства в моей душе. Посмотреть всем известную Эйфелеву башню, пирамиды Египта, Колизей, побывать в африканской саванне, джунглях, Амазонки, в долине гейзеров на Камчатке – я мог это все. На что, качаться можно где угодно, почему бы и не отправиться куда-нибудь? Надо срочно приобретать умение шатер с ванной. Немного помечтав, вернулся к реальности. Пришла пора поднять наблюдательность с 40 до 50. -го. Потратив более трети оставшегося опыта, сделал это. Умение наблюдательность достигло 50 уровня. Приобретено новое свойство проникающий взор. Новое свойство позволяло сосредоточившись игнорировать препятствия для зрения. Тут же испытал, сосредоточился, и одна из стен моей квартиры стала полупрозрачной, показав все, что было за ней, правда, в весьма непривычном спектре. Неплохое свойство, наверняка пригодится. Кстати, может теперь наконец-то определиться загадочный кристалл. Вызвал инвентарь, сделал еще одну попытку определить, что это такое. На этот раз попытка удалась, но лишь частично. Кристалл души. Это все, что я смог увидеть, больше никаких описаний. Ладно, оставлю это на потом. Что еще повысить? Свой прием-крошитель пока не буду улучшать. Из-за того, что моя арматура не обладала выдающимися свойствами, он хоть и увеличивал ее урон более чем в два раза, но все же не давал очень значительного эффекта в долговременной битве. Перевод маны в прану пока справлялся. Его тоже не буду трогать. А вот кольцо сила стихий можно было улучшить. В последнем бою Заморозка очень даже неплохо себя показала, и ее усиление будет отличным подспорьем в дальнейшем. К тому же интересно, что даст мне колечко на 50 уровне. Вкладываю еще 3 с лишним тысячи в кольцо, повышая его до 50 уровня. Кольцо силы стихий достигло 50 уровня. Приобретено новое свойство уменьшение отката заклинаний стихийной магии. Отлично. Пусть улучшение и совсем малое. Но даже эти секунды, уверен, неплохо помогли бы мне в последнем бою с демонами. А этот бой, я как подозревал, был совсем не последним. Так что колечко наверняка пригодится. Надо бы еще подобные для магии жизни, чтобы еще более ускорить мою и без того быструю лечилку. Еще раз прошелся по всем имеющимся у меня навыкам. Выходило, что улучшать, в общем-то, больше и нечего. Врожденные свойства восстановления давали настолько маленький эффект, что тратиться на их улучшение не хотелось. Владение навыками тоже пока не требовали улучшений. Имеющихся свободных слотов хватало для всего, что у меня имелось. А значит, оставшиеся чуть менее полутора тысяч опыта приберегу на потом. Вдруг все же удастся что-то выменить. Будто отвечая на мою мысль, замигал конвертик, оповещая о новом письме. Это был интендант команды Брюса, который предлагал для обсуждения выйти в Скайп, если у меня есть такая возможность. Я как раз сидел за компьютером, поэтому тут же запустил скайп и, набрав присланный мне адрес, позвонил. Я ожидал, что интендантом будет солидный взрослый мужчина, эдакий прапорщик с годами службы за плечами. Но мне ответил совсем еще молодой паренек, на вид чуть больше двадцати. Поздоровавшись, мы сначала познакомились. Я назвался первым, чтобы не создавать путаницу с именем. Ник так ник. А он так и представился. Интендант. А затем перешел к делу. «Посмотрел я, что у тебя есть. Вот эти два навыка – отличное предложение. Удивлен еще, что ни одна команда на тебя не вышла. Эти пять, может, еще вот этот. В принципе, нормально, можно что-то полезное подобрать, а остальное – мелочь». На мое удивление, лучшим из имеющегося у меня были признаны рецепты. «Неужели рецепты в такой цене?» «Конечно, это же понятно. А, хотя ты ведь играешь один, как мне рассказывали. Тогда можешь и не знать. Вот, смотри». Например, у каждого в команде есть по одному рецепту, который он прокачал. А значит, все ингредиенты, которые выпадают при прохождении локаций, тут же идут в дело. Это раз. А еще, если вдруг у команды нет, к примеру, поясов, как только появился набор ингредиентов, так из них тут же делается, пусть плохого качества, но большое количество поясов на всю команду. Они увеличивают их на 2-3 десятка уровней и получают неплохие вещи с минимумом затрат очков опыта. Вдобавок, когда в следующий раз опять выпадает нужный набор ингредиентов, из них делается уже один или несколько поясов, с намного лучшим качеством. А так как произведены они по одному и тому же рецепту, затраты на замену минимальны. Вот и получается. Сначала рецепт позволяет обеспечить всю команду, не совсем уж бесполезной экипировкой, а потом постепенно ее улучшать, почти без потерь опыта при замене. «Ясно. А я даже не знал об этом. Как-то нигде не упоминалось». «Так это и так вроде как всем понятно. Кроме таких, как ты, — поправился он. — Кто в одиночку играет?» «Ну ладно, давай посмотрим, что тебе подойдет, А то у меня уже давно спать пора. Найт передал, что тебе щит нужен?» «Да, хочу сегодня пойти на големов, у которых дальняя атака. Думаю, без щита это бесполезно». «Ну, при хорошей защите можно и без щита, конечно, но с ним уж точно будет намного лучше. Так вот, есть один неплохой щит». «Могу его поменять либо на несколько твоих ингредиентов, либо на средний навык». И он даже продемонстрировал мне его, отойдя от камеры. Овальные формы с простеньким узором и весь какой-то пошарпанный. Видимо, заметив мое скептическое выражение, интендант улыбнулся. «Ты не смотри, что на вид не очень впечатляющий. Сейчас подобные вещи, пусть не лучшие, но близко к ним. В основном все из кожи до деревяшек, а это бронза». Невысокого качества, но с простой доской даже и сравнить бесполезно. Выигрывает во всем. К тому же он сейчас на первом уровне. Подкачаешь немного, он и по виду улучшится, да и защита усилится. Правда, только физический урон режет. Насчет магического тут тебе на что-то другое придется полагаться. Урон снижаемого уровня зависит от силы и ловкости. Силы у меня на одном из первых мест, а вот ловкость нет. Конечно, если ничего другого не остается, придется брать этот но все же не лежала к этому душа. А другого ничего нет?» с надеждой спросил я. «Есть кое-что, но я не знаю. Навык просто отличный, но при этом бесполезный. Хотя Брюс с Найтом упоминали, ты вроде и магией пользовался. Может и подойдет тебе?» «В общем, есть умение Астральный щит, а по параметрам выше этой бронзы, да и почти всего, что только есть из обычного. Снижает как физический, так и магический урон. Но вот есть один минус». «Непонятно, на кого рассчитан. Для своего поддержания постоянно требует как прану, так и ману, да к тому же физическая защита зависит от силы, а магическая – от интеллекта. В общем, ни бойцу не подойдет, ни магу». Вот оно. Это именно то, что мне и надо. Но на всякий случай уточнил все характеристики. Действительно, это было именно то, что мне было нужно. После активации умение постоянно потребляло небольшое, для меня, количество праны с маной. А уровни уменьшаемого урона напрямую зависели от самих моих развитых характеристик силы и интеллекта. «Беру. Мне он как раз подходит», — обратился я к контенданту «Хорошо, как скажешь. Но хоть он и бесполезен, могу отдать только за один из твоих лучших навыков. Все же навык отличный, да и в будущем, по нашим прикидкам, разница между магами и бойцами будет становиться все меньше и меньше, так что бесполезным он не всегда будет». Я, в общем, был с этим согласен. Поэтому мы тут же совершили обмен через игровой обменник. «Слушай», — спросил я его, — «а как так получается, что у тебя все эти вещи и навыки? Ведь если кто-то другой тебе отдаст свое ни за что, ты ведь репутацию потеряешь. Или ты все это на что-то свое выменил? «Да нет, что ты!» — рассмеялся он. «Откуда у меня столько наберется? Просто игра, она ведь за махинации наказывает». А если просто ради удобства все у меня хранится, то никакого снижения репутации. Даже наоборот, за помощь другим игрокам понемногу увеличивается». «Ясно». «Тоже ведь не знал такого». «Ну да ладно, надо бы поторопиться и еще что-нибудь попытаться полезного выменить. Да и неудобно задерживать паренька». «А еще нет что-нибудь такого же бесполезного?» – спросил я. «Нет, но если тебе интересно именно это, я поспрашиваю у других команд. Если что-то найдется, дам тебе знать». «Было бы отлично. Для меня такое как раз подойдет. А что-нибудь из стихийных заклинаний есть?» «Да, в общем-то, ничего хорошего. Все подходящее сразу по нашим расходится. Пока еще мест на новые заклинания у всех хватает, но расскажу, что есть, может, что и подойдет тебе». И он перечислил несколько стихийных заклинаний, что у него имелись. Ничего подходящего для меня среди них не было. «А лечилки?» «Нет, они тоже на расхват, так что ничего свободного нет». Еще немного поговорив, мы так больше ничего и не подобрали к обмену. Из вещей было кое-что доступное, но самого простого качества, наподобие моих штанов. Толку от такого немного, поэтому даже и рассматривать всерьёз не стал. Поменял несколько имеющихся у меня ингредиентов на аналогичные по качеству. Я об этом совершенно не разбирался, но рискнул довериться пареньку. К тому же мне, в общем-то, без разницы было, какие именно у меня ингредиенты. Рецепты я прокачивать не стремился. Под конец не удержался и задал еще один интересующий меня вопрос. «А вы вообще как командой стали? Организация какая-то или, может, военные?» «Все проще. Мы в игре кланом были, а Брюс уже лет десять как его лидером был» я конечно, попозже к ним присоединился, а так у них давно сработанная команда была. И вот как все это началось, он и загорелся клан свой создать. Игра, видимо, поняла, что так просто от него не отделаться, заулыбался он. И дала ему навык лидер клана. Но ну, а тот только после сотого уровня игрока станет доступным. Вот он и гонит. И сам каждую минуту на прокачке, и нас гоняет без продуху. Но так даже интереснее. А что за умение это лидер клана? «Пока не знаем. До сотого уровня ничего с ним не поделать. Не привязать, не использовать. А информации никакой нет. Никакая наблюдательность с ним не помогает. Так что ждем. Но мы и так, в общем-то, неплохо сработались». «Ну ладно, не буду тебя больше отвлекать. Спасибо за помощь. И поспрашивай там насчет навыков на силу с интеллектом, хорошо?» «Помню. Если что, дам знать». Попрощавшись с ним, решил поближе познакомиться со своим новым приобретением умением «Астральный щит» активировал. В середине моего левого предплечья появилась маленькая голубая точка, будто где-то под кожей у меня очутилась слабенькая лампочка, ярко светящая синим светом. Прямо на глазах пятно света увеличивалось и усиливалось. Достигнув где-то пары сантиметров в диаметре, рост пятна остановился, и оно стало выпускать из себя сначала слабенькие, а потом все более мощные дуговые разряды которые отрывались от пятна и, постепенно расплываясь, рассеиваясь, подобно дыму, который собирался только лишь в одной плоскости, двигались в стороны и в определенном месте застывая полупрозрачным туманом, постепенно очерчивая фигуру прямоугольного щита, имеющего слегка скругленные углы. Спустя всего десяток секунд щит полностью сформировался, и я оглядел его. Это был почти прозрачный, слегка голубоватый щит прямоугольной формы, высотой чуть более метра. Его края были четко очерчены полосой сгустившегося дымка, теперь неподвижно замершего. Держался он, вися в воздухе, без всякой связи со мной, в нескольких сантиметрах от левого предплечья. Однако на все мои движения он реагировал весьма четко. Стоило мне двинуть предплечье, как он повторял свои движения за ним, меняя положение. А поворотом кисти по оси я мог регулировать наклон щита. Несмотря на то, что при знакомстве с ним я совершал довольно резкие движения, Никакого сопротивления воздуха при его движении не было совершенно, будто это был не щит, а обычная голограмма, висящая в воздухе. Однако стоило мне ударить им во что-то более осязаемое, тут же становилось понятно, что он вполне материален. Если я пытался вдавить его в стену, например, то рука замирала в воздухе не в силах преодолеть расстояние до него, будто щит и рука были два отталкивающихся магнита, мягко пружинищие друг от друга. В самом низу щита были небольшие острые выступающие шипы, которые можно было с размаху вонзить в землю и, присев, полностью укрыться от неприятеля. Мне понравилось. Посмотрел, сколько уходит маны с праной. В общем, немного. Мана с избытком компенсировалась насосом. Прану можно изредка пополнять конвертации из маны. Тут же, потратив всего около трех десятков очков, поднял врожденное владение умениями до десятого уровня И на появившееся после этого свободное место подумение привязал к себе астральный щит. А затем вложил в него все оставшиеся у меня очки, подняв его до 42 уровня. Эх, жаль, не хватило до 50 -го. Интересно, что за новое свойство появится у этого и без того замечательного умения? Отвлек меня от любования щитом значок входящей почты. Это был агент. В общем, связались мы с ВЧ номер... В вашем городе. И договорились. Возьмут они у тебя мой автомат и все остальное заодно. Найдешь ее у себя, я так думаю. Спросишь на КПП капитана Олейника. Он в курсе. Будешь ждать тебя. И хорошо бы поторопиться, а то мне тут весь мозг уже проебал. Спасибо, что забрал его оттуда. И ведь хером что объяснишь. Тебе верили, ты и отвечаешь. Насчет обмена капитан ни в какую. Обиделся он на тебя. Но я тут со знакомым прапором переговорил. Можно тебе отыскать что-нибудь? Щит, говоришь, тебе нужен. Давай так. Ты мне телефон оставь свой. Я как с ним наедине буду, звякну тебе и уже обсудишь с ним все. Тут же ответил. Со щитом повезло. Уже есть. Но вот поговорить с твоим прапором не помешает. Мне много чего еще надо. Сам знаешь. Я сейчас сразу в ВЧ сбегаю. Оставлю твое имущество. А потом в локацию. Ты, наверное, тоже весь день там будешь. А вечером, если получится все с твоим знакомым, то звони, вот мой номер. Пора бы мне, пожалуй, заняться прокачкой. А то уже почти половина дня прошла, а я все еще дома. Со щитом мне теперь можно попробовать навестить големов. Убрал щит, оделся, прихватил вещи агента, положив их в спортивную сумку. И уже готовился выйти из дома, как вдруг мне пришла в голову одна... Надо признаться, не совсем дальновидная мысль попробовать спуститься на улицу телепортом. Выглянул в окно со своего пятого этажа. Сколько здесь до земли? Метров 10-15, где-то так. А через заграждение телепорт работает? А, была не была. И я активирую телепорт, нацелившись на полисадник под окном. По моим ощущениям, я будто в тот же миг стал призраком с огромным ускорением рванувшимся прямиком туда, куда нацелился. На бешеной скорости просочился сквозь стену и бестелесным фантомом в доли секунды миновал расстояние до цели. И лишь в самом конце практически слившееся в одну полоску окружающее пространство замедлилось, и я понял, что сейчас остановлюсь метрах в двух над поверхностью Земли. Успел сгруппироваться, поэтому падение не застало меня врасплох. А заметно повысившиеся силы с ловкостью позволили удержаться на чуть спружинивших после приземления ногах. Вроде все обошлось. А если бы учитывалась высота, я бы сейчас переломал себе все ноги. А если бы одежда не телепортировалась? Эх, совсем я заигрался, уже и не думаю о последствиях. Зато как круто! Я довольно заулыбался, несмотря на укоряющие меня мысли. Не стал в этот раз бегать по городу, поэтому до воинской части добрался на маршрутке. На КПП попросил дежурного вызвать капитана Олейника. И как только он подошел, ручил ему все имущество агента. Он пытался втянуть меня в разговор, но я, сославшись на занятость, поспешил по своим делам. Часть располагалась на краю города, почти в нужном направлении, в той редкой локации, что я присмотрел себе для сегодняшних приключений. Поэтому я сначала не очень быстрым бегом покинул город. Ну, а уже за его пределами, развив неплохую скорость, устремился к ней. В итоге, минут через пятнадцать я оказался в нужном месте и, немножко порыскав по округе, отыскал ожидаемую надпись Редкая локация каменистой холмы. Не пройдена. Максимум один игрок. Войти. На всякий случай заранее вызвал астральный щит, активировал каменную кожу и вошел в локацию. Я оказался в неглубокой лощине между двух холмов. Несмотря на то, что они были пологие и совсем невысокие, земля на них почти не задерживалась. И их склоны почти сплошь были каменисты, а кое-где были и целые россыпи камней. Я уже был научен, что может появиться из подобных насыпей. Поэтому, отметив для себя все места возможного появления противника, направился в сторону отдельной группы камней, надеясь, что там меня ждет голем. Необходимо было испытать свой новый щит. Медленно подошел к ней. Но она так и оставалась недвижимой. Может, их попинать надо, чтобы голем обиделся? Подев ногой, расшвырял несколько камней. Но ничего не изменилось. Кроме тех камней, что я швырял, остальные оставались неподвижно лежать на своих местах. Какая-то это неправильная куча. И я отправился к следующей. Но пройдя пару десятков метров, я услышал за спиной звук покатившегося камня. Ага. Обернувшись, я увидел, что самый дальний камень, который я перед этим отбросил от остальных, подкатился к основной массе и, игнорируя законы гравитации, закатился на самый верх небольшой каменистой кучки. За ним последовал еще один и еще. Постепенно стала вырисовываться фигура ожидаемого мною голема. В отличие от прошлого, подобного существа, виденного мною, этот был намного примитивнее. Фигура была грубо слеплена из крупных булыжников разных размеров, из-за чего смотрелась очень неаккуратно. На голове не было никакого подобия лица, лишь ком камней, при виде которой совершенно непонятно, где у него лицо, а где затылок. Наконец, фигура полностью собралась, и я при помощи наблюдательности заметил над ней полоску жизни и краткую информацию. Каменистый голем, уровень 71. Навыки: меткий бросок, прямой удар, топот. Как только монстр полностью собрался, его действия были аналогичны моему прежнему знакомому. Очередной камень из россыпи, постукивая, прокатился по ноге этого существа, а затем с треском перепрыгнул на подобие одной из его рук. Широкий замах и ко мне направляется снаряд. Но я был давно уже готов. Выставленный щит закрывал меня почти полностью, начиная с головы и немного не доходя до колен. Поэтому я со снисходительной усмешкой наблюдал за бесполезными потугами тупого монстра. Выпущенный им камень полетел мне в голову, поэтому я небрежным движением предплечья чуть приподнял щит, чтобы обезопасить себя наверняка. Удар. Мою расслабленную кисть выворачивает, верхняя кромка щита устремляется к моей голове, и, получив удар своим же щитом, я, нелепо взмахнув руками, валюсь на землю. Жизни снялось совсем немного, но вот рана моей гордости была глубокой и кровоточащей. Поклявшись себе, что я расколочу этого поганца в мелкий щебень, я вскочил на ноги, вновь прикрываясь щитом. Следующий снаряд я опять принял на верхнюю часть щита, но теперь моя сжатая в кулак кисть была напряжена. Поэтому, издав глухой стук, камень повалился на землю, а щит в моих руках остался почти недвижим. Интервал между летящими в меня булыжниками был около 2-3 секунд. Так что довольно скоро я уже научился довольно сносно управляться щитом. Снаряды лучше всего было принимать не напрямую, а на выставленный наискосок щит. Тогда удар вообще практически не ощущался, а камень отлетал в сторону. Также удары по центру почти не напрягали кисть. А вот нанесенные в самый край заставляли прикладывать усилия для ее неподвижного удержания, чему помогало крепкое сжатие кулака. Выяснив все, что меня интересовало, я решил, что пришло время для моей страшной мести к каменному созданию, и я направился к нему, приготовив к бою мою верную арматуру. Как только я приблизился к противнику, он тем же широким замахом, что отправлял ко мне камни, нанес мне удар. Заблокировав его щитом, я со всей силы ударил в ответ своим оружием его тело. «Ай!» Отдача от удара железкой по каменному телу болью отозвалась в моей руке, чуть не заставив выронить меня арматуру. И хотя я теперь знал, что потерянное оружие не исчезнет в никуда, а окажется в инвентаре после воскрешения, терять его не хотелось. Да и умирать ради возвращения оружия тоже желания не было. Были также, как я узнал различные навыки для мгновенного возвращения потерянного оружия. Но у меня таких не имелось, поэтому терять оружие нельзя. Блокируя монотонные равномерные удары каменного громилы, я ждал, когда моя рука придет в норму, и обдумывал, что мне делать с противником дальше. Оставалась еще заморозка, но ее пока решил поберечь. По опыту предыдущих локаций я знал, что первые противники – самые простые, и хотел на этом одиночке отработать свою дальнейшую тактику борьбы с подобными созданиями. Надо попробовать бить не по телу, а по конечностям, в местах, где камни слепались друг с другом. Может, удастся нарушить эту связь. А уж с безруким инвалидом я быстро справлюсь. Задумавшись, я, привыкнув к монотонности ударов, упустил момент, когда голем вместо обычного замаха резко выкинул вперед руку в прямом ударе. В последнее мгновение я подставил щит, который немного отвел в сторону атакующую каменную руку, и удар, вместо того, чтобы попасть в мою грудь, обрушился на плечо. Каменная кожа и активированная еще вчера воздушная твердь поглотили весь урон. Но от силы удара меня развернуло, а пока я пытался обрести равновесие и вновь развернуться к своему противнику, его очередная обычная размашистая атака увенчалась успехом. И сбоку в мои ребра врезался твердый каменный кулак, отправляя меня в скольжение по россыпи мелких камней. С шумом прокатившись несколько метров, я быстро вскочил, прикрываясь щитом. Но монстр будто все время ждал этого момента и применил очередное свое умение. Обе его руки поднялись над головой, и он с силой швырнул в меня очередной свой снаряд, целя в незащищенные ноги. На этот раз камень летел быстрее обычного, и я уже не успевал среагировать. Камень с силой врезался в мою голень, раздался треск то ли разлетевшегося камня, то ли сломанной ноги. Появившаяся надпись дебав перелом конечности пять минут» говорил в пользу последнего варианта. Нога с виду была целой, но попытка наступить на нее вызывала неприятные чувства. Это было будто ходить в ботинки, когда в нем оказывается мелкий камешек. Вроде и не больно, но особо пользоваться ногой и не получается. Вот и сейчас было что-то похожее. Только ощущение дискомфорта вызывало не стопа, а голень. Еще пять минут мне предстояло неловко ковылять, не имея возможности полноценно пользоваться сломанной ногой. Защиты оставалось еще достаточно. Жизнь она мне уберегла. Шкала здоровья была заполнена целиком. Но вот от дебафа спасти не смогла. Мощные, однако, приемы у этого громилы. Подставляться под такие удары явно не стоило. А ведь у него в запасе оставался еще один неиспользованный навык. Хромая вновь приблизился к противнику и, блокировав щитом его выпад, ударил в ответ арматурой, нацеливая ее между камней его конечности. Хоть на этот раз все прошло, как задумывалось. Отдача была невелика, а шкала здоровья противника немного уменьшилась. Совсем немного. Такими темпами я буду его молотить еще долго. Но деваться было некуда, я принялся прихрамывая потихоньку сносить ему здоровье, оставаясь все время на стороже, опасаясь повторения его подлых приемчиков. Через пять минут я вновь был в норме, что радовало. А огорчало то, что мой противник тоже был все еще во вполне хорошем состоянии, И даже не думал о том, чтобы тихо и мирно рассыпаться кучкой безобидных булыжников. Надо было что-то придумать, иначе я с ним еще час возиться буду. Дождавшись его очередного замаха, я резко присел, пропуская над собой его руку, а затем, вскочив, метнулся ему за спину. Пока он неторопливо пытался развернуться ко мне, я от души врезал по месту, где его голова, состоящая из нескольких крупных булыжников, сидела на плечах. «Ага, проняло». На этот раз полоска здоровья скакнула вниз чуть резвее, а скребущие друг от друга при движении монстра камни заскреблись, как мне показалось, с возмущением. А вот нечего было ноги ломать мирному путешественнику. Оставаясь все время за спиной Голема, что было не так уж трудно, учитывая его неуклюжесть, я с проснувшимся энтузиазмом молотил его в стык шеи с головой, не забывая внимательно поглядывать на его ноги. Моя чрезвычайно развитая интуиция говорила мне, что его последнее умение топот как-то связано с ногами. Поэтому, когда он, поняв тщетность своих усилий повернуться ко мне лицом, остановился и поднял свою ногу, я был готов. Присев, я с силой вонзил свой усеянный шипами низ щита в землю и полностью за ним укрылся. Нога монстра резко опустилась на землю, раздался грохот, и во все стороны полетели осколки камней, часть из которых дробью застучала в мой щит. Убедившись, что монстр больше не собирается топать, а вновь вернулся к своим попыткам повернуться и взглянуть прямо в мои глаза своим лицевым булыжником, я поспешил подняться и заняться делом, выколачивая очки жизни из каменной громадины. Наверное, откат у топота был долгий, поэтому до самой своей кончины голем так больше его и не применил. Или, может, это я был слишком хорош, разделыв его на составляющие камни очень быстро. Атака со спины по шее была поэффективней, чем по рукам. Да и на блокирование ударов мне не приходилось тратить время. Знай только, успевай шустро передвигаться, оставаясь за спиной монстра. И еще более шустро молоте его по шее. Минут, наверное, через пять он, наконец, не выдержал моего напора и вдруг сразу в одно мгновение рассыпался на отдельные камни, одаривая меня радостью победы и немаленьким количеством опыта. Да я их тут с легкостью всех размочу ради этого. Воодушевленный этой идеей, я отыскал глазами следующую каменистую россыпь и направился к ней. Как и в прошлый раз, камни никак не отреагировали на мое приближение. Но стоило мне миновать их и отойти достаточно далеко, как вся куча зашевелилась, приобретая человекоподобный облик. Не дожидаясь, пока фигура полностью сформируется, я быстро подбежал к шевеляющейся куче. Но лишь только я к ней приблизился, Все слипшиеся камни в раз потеряли свои необычные свойства и вновь распались на никак не связанные друг с другом части. Несколько секунд дробного стука, сопровождающего рассыпающуюся горку камней, и передо мной опять лежала лишь безжизненная россыпь. Пришлось возвращаться и, стоя в стороне, дожидаться полного возникновения противника. Новый монстр не стал со мной церемониться, и сразу же, как только заполучил свой первый каменный снаряд, Вскинул обе руки вверх, намереваясь провести прием. Я на мгновение аж опешил от такой его неожиданной беспардонной наглости. Но благодаря медлительности голема сумел вовремя прийти в себя и пригнулся, пытаясь полностью скрыть свою фигуру за щитом. Но все же совсем немного, но не успел. Пущенный с огромной силой камень, нацеленный на мои неприкрытые ноги, ударился о нижнюю кромку щита. И я не смог удержать его неподвижно. Сжатую в кулак кисть левой руки дернула, и нижний край щита устремился ко мне, поворачивая щит. А я тем временем все еще продолжал опускать руку со щитом вниз, намереваясь вонзить шипы в землю. Неправильность этой ситуации мгновенно завладела моими мыслями. Но сделать я уже ничего не успел. Шипы нижней кромки щита вонзились в мою босую ногу. Надо было хоть какого-нибудь хлама из вещей наменять, чтобы не бегать тут босиком посетила меня отвлеченные мысли. К счастью, каменная кожа выдержала мой собственный удар, и шипы, скрыжища и оставляя глубокие царапины на моей коже, все же не вонзились в мою стопу, приколачивая её грунту, что случилось бы, не имея я защиты. Тем не менее, за столь бесчестный поступок Каменюку следовало примерно наказать. Поэтому я не спеша направился в ее сторону, небрежно отбивая щитом летящие в меня камни и зловеще поигрывая арматурой. Приблизившись к каменному противнику, я, как и в прошлый раз, пригнулся под ударом и выскочил уже за каменной спиной. «Сглупил, кстати», — сообразил я. «Можно было использовать телепорт. Но ничего. В этот раз я испробую на этом шустром наборе камней свое другое заклинание — заморозку». Тут же ее активировал, и ледяная изморозь покрыла камни. Ледок хрустел и ломался, задерживая движение монстра. И так не особо быстрый, он вообще стал еле шевелиться, Бесполезно топчать на месте и в попытках развернуться в мою сторону. А я, не теряя времени, наносил удары в область его шеи. Неожиданно тонкая изморость, покрывающая тело монстра, за доли секунды увеличилась, покрывая всю его фигуру толстым ледяным панцирем. Сработала ледяная хрупкость. От места моего очередного удара, обрушившегося на противника, глубокие трещины с зигзагами устремились по ледяному панцирю, сковывающего врага. И когда он был уже полностью ими покрыт, раздался негромкий хлопок, и покрытые льдом камни разлетелись на несколько метров от почившего врага. Похоже, несмотря на свою огромную физическую защиту, магической защитой мой противник совершенно не обладал, что и позволило мне справиться с ним меньше, чем за минуту. Эх, жаль откат заморозки такой долгий. Придется мне со следующим врагом опять биться арматурой. Где он, кстати? И я огляделся в поисках ближайшей россыпи. Она нашлась на склоне противоположного холма, куда я и направился. Здесь мне опять пришлось миновать кучу и дождаться возникновения монстра, а затем я применил телепорт, оказавшись у него за спиной. Перед активацией я попытался представить, что не только перемещаюсь ему за спину, но и разворачиваюсь на 180 градусов, оказываясь стоящим лицом к спине монстра. И у меня получилось. Стремительный бестелесный рывок вперед, смазывающий все окружающее в неразличимую полосу, затем резкое замедление на финише и одновременно быстрый разворот на последнем этапе пути. Благодаря этому я быстро сумел сориентироваться и, только лишь появившись, сразу нанес удар по шее стоящего передо мной голема. Судя по откатившемуся телепорту, разламывал я его чуть менее десяти минут. Я посмотрел вперед. Осыпи на склонах холмов становились все чаще, так что работы предстояло немало. Но чем больше врагов, тем больше опыта, успокаивал я себя и направился дальше. Миновал очередную кучу камней, направляясь дальше, и остановился лишь, когда услышал первый шорох, издаваемый движущимися заготовками голема. Повернулся к пройденной куче, заранее поднимая щит, но тут вдруг понял, что стук камней доносится вовсе не оттуда, откуда я полагал. Звуки столкновения булыжников и шебуршения щебня Раздавались за моей спиной. Обернулся и увидел, что зашевелились камни из кучи, что находились впереди меня. Странно, перед этим мне все время приходилось пройти мимо россыпи, прежде чем она оживала. Впрочем, одно другому не мешает. Понял я, когда камни позади меня тоже пришли в движение. Похоже, в этот раз я своим движением пробудил сразу двоих големов. Я еще соображал, что делать, а ноги уже несли меня вперед к дальней куче. Как только я к ней подбежал, камни формирующиеся фигуры осыпались на землю, притворяясь безжизненными деталями ландшафта. Ко мне дробилку бы сюда, тогда уж вы точно такими и остались бы, посетила меня зломная мыслишка, когда я, прикрывшись щитом, наблюдал за оставшимся позади меня оживающим монстром. Как только он полностью собрался и над ним появилась шкала жизни, я тут же бегом сорвался в его сторону надеясь успеть найти за его спиной укрытие от второго голема, прежде чем он оживет. По пути внимательно следил за руками противника, грубовато слепленными из камней разных размеров. Если вдруг он начнет поднимать сразу обе руки вверх, это будет сигнал к тому, что надо укрываться за щитом, а не брать сдающегося врага в плен. На этот раз мой противник был не особо хитрым, поэтому я спокойно проделал весь путь, отбив по пути несколько камней а в конце нырнул под руку, оказавшись за его спиной. Времени было даже с запасом. Наконец-то развернувшись, я увидел второго монстра, не собранного еще даже наполовину. А ведь когда бежал, мне казалось, что он уже вот-вот встанет, и в мою неприкрытую спину прилетит его подарок. Заморозка как раз откатилась. Поэтому я еще более замедлил и без того неторопливого противника. И начал шустро молотить его по шее. Впрочем, можно было особо и не стараться. Буквально через пару секунд сработала ледяная хрупкость, и мне хватило всего лишь одного удара, чтобы развалить каменного громилу. Пришла очередь второго противника. Легкой трусцой, отбивая летящие в меня камни, направился к нему. Подбежав, отвел немного в сторону руку со щитом, готовясь поднырнуть под размашистый удар голема, и неожиданно нарвался на резкий прямой тычок в незащищенную грудь. «Где же вас таких хитрозадок собирают?» Недовольно прокряхтел я, поднимаясь после недолгого полета и неприятного скольжения голой спиной по щебню. Определенно мне стоило набрать хотя бы самой плохонькой одежки, а то мало того, что босиком приходится бегать, так еще и спину ощебень корябать. Даже вспомнил с мимолетной грустью мой рваный башмак, за который я все же получил пятьдесят опыта. А ведь кто-то сейчас не ранит ноги, а острые камни а твердо по ним ступает, защитив ноги двумя рваными ботинками. Моим и наверняка еще одним. Позавидовал я счастливчику. Эх, поторопился я с продажей. Ну да ладно, оставлю грусть о прошлом. Сейчас мне надо поторопиться с другим. Разделаться с каменным монстром. Может и не искушать судьбу, да запрыгнуть ему на спину телепортом. Но нет, раньше надо было думать. А теперь его прием еще долго не откатится. Так что с этой стороны опасаться нечего. И действительно, привычно нырнув под размашистый удар, я легко оказался за спиной голема и принялся за его разборку. Попробовал даже как рычагом поддеть его голову арматурой и отделить ее от тела, но ничего не получилось. Она сидела как накрепко прихваченная сваркой. Руки тоже не поддались моим усилиям. Так что пришлось долго молотить неторопливо ворочающуюся груду камней по шее. «Эх, мне бы сейчас какое-нибудь дальнобойное заклинание». Стоял бы себе в сторонке, лениво отбивал летящие у меня камни и популивал сосульками в голема, разваливая его беззащитную к магическому урону тушку за минуту-другую. «Или иметь хотя бы дубину побольше», – погоревал я после очередного удара, совсем немного уменьшившего шкалу жизни голема. «А еще лучше и то, и другое. Мощную дубину, да еще с магическим уроном, уж я бы тогда показал». Так, за нехитрыми фантазиями о порабощении игрового мира, я и провел следующие несколько минут. Разлог чуть не поплатился за свою невнимательность, не заметив вовремя поднятой ноги, свидетельствующей о подготовке к применению приема. Но все закончилось не так уж и плохо. Я почти успел укрыться за щитом, а пару влетевших в меня осколков приняла на себя совместная защита каменной кожи и воздушной тверди, которые пока еще продолжали меня оберегать. Даже если пропадут, ничего страшного, поможет лечилка, а там и каменные кожи опять откатятся. Не успел додумать эту мысль, как мой противник рассыпался с долгожданным стуком падающих камней, одаривая меня опытом. Если я правильно понял, то теперь мне, как обычно, будет противостоять все больше и больше противников одновременно. С двумя у меня еще неплохо получается справляться. Одного развалить заморозкой, которая, кстати, почти откатилась, готовить к новому применению а второго развалить долгой и упорной работой с оружием. А вот если три? Одного, допустим, развалю сразу, ладно, а оставшиеся? Если бить его со спины, то ведь придется постоянно кружить вокруг него. А в таком случае я подставлюсь беззащитной спиной под броски его напарника. Выходит, надо будет твердо стоять прямо за ним, прикрываясь его телом от атак второго голема. А в этом случае моя атака будет менее эффективна, да и время придется тратить на блокирование атак. Обдумал все еще разок, и возникла у меня одна идейка. Но надо было попробовать, что получится, а там видно будет. А я тем временем огляделся, высматривая, что ждет меня впереди. Картина удручала. Впереди была небольшая долинка, окруженная несколькими холмами. Склоны холмов, чем ближе к долине, тем чаще были усыпаны каменистыми осыпями. А само дно долины представляло собой сплошную россыпь камней. Настоящий рай для големов, наверняка их там целая толпа. В самом центре этой россыпи небольшим возвышением выделялся неожиданно чистый от камней круг, в самом центре которого расположились какие-то загадочные развалины, плохо отсюда различимые. «Надо подойти поближе, чтобы разглядеть получше», — как бы говорила вся обстановка. «Подойду, но не так быстро, как бы ответил я ей». Сначала очищу весь периметр, а уж потом сунусь внутрь. Лучше в этом деле перестраховаться. На моем склоне оставалось еще несколько скоплений камней. Поэтому я решил начать с них. Как и ожидалось, все самое легкое кончилось. Следующим моим противником стала опять парочка големов, с которой я разделался с помощью отработанной тактики. Одного быстро разваливаю заморозкой, а второго долго и нудно арматурой. А вот затем пришла пора испробовать мою идею насчет метода борьбы с тремя врагами. Разделавшись перед этим с последним каменным крепышом, я аккуратно двинулся вперед, выбирая направление наименьшего скопления камней, надеясь и в этот раз обойтись всего двумя противниками. Но мне это не помогло. Стоило мне переступить определенную черту, как зашевелились камни сразу трех кучек. Одну я только что миновал, вторая была чуть дальше, а третья располагалась чуть в стороне и дальше всех. Подбежав ко второй кучке, тем самым остановив ее формирование, я вонзил нижний край щита в землю и присел, укрываясь за ним от самого дальнего голема, но при этом развернувшись и внимательно следя за первым, который был сзади. Перед ним я был совершенно не защищен. «Взять что ли еще один щит на такой случай?» Наконец, как только фигура позади меня обзавелась шкалой жизни, возвещая о своей готовности к бою, я подскочил вместе со щитом и поломанной траекторией устремился назад к первому противнику, надеясь, что мои заячьи зигзаги собьют с толку у целящихся в меня каменных снайперов. Наконец-то сегодня удача оказалась на моей стороне, и ни один снаряд не проломил мне голову, пока я бежал к нерасторопной каменюке, которая, кстати, успела пульнуть в меня два раза, хорошо хоть не додумавшись использовать прием меткого метания. Когда до нее оставалось менее десятка метров, я телепортом переместился за ее спину, едва не упав после прыжка на бегу, и тут же, активировав заморозку, нанес первый удар. Вскоре сработавшая ледяная хрупкость оборвала ниточки жизни, связывающие камни воедино, и они осыпались бесполезной грудой камней. Первый готов. Но к этому времени уже ожил и третий. Тот, что в середине голем. Так что мне противостояло одновременно два противника, и я был без всякой спасательной заморозки. Вот теперь пришла пора испытать задуманный мною прием. Сначала, закрываясь щитом, я сместился немного в бок, Так, чтобы два противника оказались на одной линии, и один мешал другому. А затем, не спеша, двинулся вперед, внимательно следя за обстановкой, опасаясь попасть под подленький прием с шустрым метанием. Уж очень не понравилось мне ковылять на сломанной ножке. Второй голем, попытавшись несколько раз замахнуться, но так и не кинув ни разу у меня камень, ненадолго завис, а потом неспешно двинулся наискосок, чуть ближе ко мне и в сторону, открывая для себя обзор моей фигуры. Я на секунду даже поразился такому необычному для каменного громилы проблеску интеллекта. Наверное, они его тоже качают. Рассудив для себя, что пусть лучше он швыряет в меня камни издалека, чем приблизиться ко мне раньше времени, я не стал больше прятаться, а наоборот, даже чуть вышел из-под защиты ближайшего голема. Впрочем, большой роли это не сыграло. Всего через несколько секунд я уже подошел к врагу вплотную, а значит, надо было опять за ним прятаться. Одновременно отбивать камни сбоку и удары спереди было бы затруднительно. Выставив щит прямо перед собой я еще помнил, как резко они могут нанести прямой удар, я приблизился к каменной фигуре и для затравки саданул арматурой ему куда-то в челюсть. По его лицу трудно было сказать, обиделся он или нет, да и почувствовал ли вообще мой удар. Но, судя по всему, я его вовсе не обозлил. Никаких резких движений он совершать не стал. Широкий замах, и каменный кулак устремляется к моим ребрам. Но я резво приседаю, пропуская его над собой и пользуясь инерцией голема, Пытаюсь заставить развернуться его еще сильнее. Так, чтобы он оказался спиной ко мне. Это и был мой хитрый план. А уж со спины я с ним по-быстрому разделаюсь. Но через мгновение мои надежды были разбиты. Даже не заметив моих потуг, каменный болван замахнулся второй рукой и устремил ее уже в мою челюсть. Все же, видать, обиделся он за мой прошлый удар, понял я. А еще я понял, что если они и качают интеллект, то совсем чуть-чуть. А в основном все уходит в силу. От моих усилий каменная громада даже не пошатнулась. Отклонившись от пролетающего рядом с головой кулака, я врезал в догонку арматурой цели в стык камней и лихорадочно стал соображать, что же делать. Мало того, что этот каменноголовый не желает поворачиваться ко мне спиной, так и второй, которому никак не удавалось пульнуть в меня чем-то тяжелым издалека, начал приближаться к месту схватки, тяжело топая ногами. Вот же гады! Вдвоем на одного. Обозленный я отступил немного назад и, набрав разбег, врезался щитом в противника, сбивая его с ног. И теперь никакая сила не помогла ему удержаться на ногах. Слишком он был неуклюж. Тяжело грохнувшись, он завозился на земле, пытаясь подняться, но я этого не давал ему сделать, помогая себе пинками. Остановившийся в стороне его товарищ вновь принялся швырять в меня камни. Но я, встав к нему левым боком и прикрываясь щитом, продолжил свое грязное дело и сбивал лежачего. Вскоре, благодаря случайности и моему вовремя нанесенному пинку, он перевалился со спины на живот, и дело пошло даже еще веселее прежнего. Я сверху вниз молотил по нему арматурой, изредка пинками выбивая из-под него опору, в виде рук, на которых он успевал приподняться, отчего он снова неуклюже валился на землю. Когда он развалился, у меня даже не успел откатиться телепорт. Настолько скоропостижно он нас оставил. Ну а я тут же рванул к оставшемуся противнику, после разбега щитом сбивая его на землю. Первые несколько секунд все было замечательно. Я избивал беззащитного противника, копошащегося на земле, и наслаждался каждым жестоким ударом арматуры, крошащим камень. Но затем я понял, что зашел слишком далеко. В буквальном смысле. Случилось так, что теперь я зашел в область действия еще двух големов, и пара кучек впереди шевелилась, постепенно обретая форму. Причем расположены они были крайне неудачно. Не на одной линии, а впереди и по разным бокам от меня. Если начнут в меня швырять с двух сторон, боюсь, все снаряды отбить я не смогу. Недолго думая, я схватил за ногу лежащего противника и бегом поволок его за собой к ближайшей формирующейся куче, надеясь остановить сборку хотя бы одного противника. Но, несмотря на усилия, я не успел самую малость. Последний камень с щелчком занял свое место, и ожившая метательная машина начала готовиться к стрельбе. Притянутый к ее ноге камень с треском в нее впечатавшись, с веселым и задорным стуком покатился вверх, прямо в руку стоящего в нескольких метрах от меня монстра. Чертахнувшись, я бросил ногу голема, которого тащил за собой, и, выставив щит и набирая разгон, устремился к слишком уж шустрому врагу. В последний момент он замешкался, не сообразив, что со мной делать, а второго шанса я ему не дал, врезаясь в него всей своей массой, помноженной на немалую скорость. Даже на квадрат скорости, если вспомнить формулу кинетической энергии. Такого надругательства над собой чувствительный механизм боевой машины не вынес, и она, отлетев на пару метров, грохнулась озень. Не мешкая, я переложил арматуру в левую руку, ухватив ее параллельно щиту, а правый схватил голема за ногу и потащил назад, к не успевшему еще подняться моему первому противнику. При этом я не забывал прикрываться щитом от последнего оставшегося на ногах врага, да и поглядывал в его сторону. Но пока я преодолевал десяток метров, волоком таща за собой опасный груз, никаких неожиданностей не случилось. Все летевшие в меня камни я умело принимал на щит. Как только я достиг своего первого противника, и парой пинков помог ему занять нормальное положение лежа, я затащил на него второе каменное тело и, вернув арматуру в правую руку, принялся охаживать ей каменные тела у своих ног. Минут через пятнадцать, покончив с ними, я направился к последней каменной фигуре. Не стал тратить на нее ни телепорт, ни заморозку. С разбега повалил ее на землю и быстренько отправил навстречу с остальной компанией в кущах игрового рая. Этот голем был последний на этом склоне. Чуть ниже и метрах в ста от меня начиналась полная камней долина с таинственными развалинами в центре. Определенно, это была ловушка. Стоит мне только сунуться туда... Как со склона всех прочих холмов ко мне ринутся все незачищенные мобы. А может и нет. Но рисковать все равно не хотелось. Да и опыт не помешает. С големов, оказавшихся такими неуклюжими противниками, его шло немало. Поэтому я, загнав введение сундука с сокровищами в центре разрушенного древнего храма, со вздохом пошел назад. Сейчас взберусь на другой холм, очищу все там, затем на следующий. Работа грозила затянуться надолго. Спустя несколько часов я стоял на последнем холме и придирчиво осматривал арматуру. Не повредилось ли? Ведь сегодня весь день мне пришлось молотить ею отвердые от камни. Но все было в порядке. Ни единой вмятины. А значит, оттягивать неизбежные поводов больше нет. Придется спускаться. Признаюсь честно, несмотря на всю жажду заполучить сундук с сокровищами, который наверняка там меня ждет, было немного страшновато. Как-то слишком уж недобро выглядела эта огромная груда ко мне внизу, после того, как я хорошо узнал, что из них появляется. А еще страшнее было не хорошо знакомое, а то, что рисовало мое воображение. Но одеваться было некуда, надо идти. Опять напомнил я себе. Но сначала распределить полученные очки опыта. Выбор был между улучшением до 50 уровня астрального щита и таким же улучшением крошителя черепов. Крожитель, кстати, показал себя средненько в бою с големами. Слишком уж редко он срабатывал, всего раз в 10 минут. И пусть урон одного удара возрастал несколько раз, но такие удары были редки. Так что особого влияния на схватку не оказывали. А вот без щита я бы тут не справился. Так что улучшу его. Вложил очки опыта в щит и увидел сообщение. Умение «Астральный щит» достигло 50 уровня. Приобретено новое умение «Тонкая настройка». Раз в сутки это свойство позволяло настраивать уровень потребляемой праны с маной, что сказывалось на величине срезаемого щитом урона. Если уровень поставить маленьким, подходит для слабых врагов и мало потребляет. Если большим, можно защититься хоть от самого сильного босса, хватило бы маны с праной. Вот только раз в сутки это огорчало. Если бы в любой момент это было бы ценно, а раз в сутки не очень-то. Пришел я к выводу, немного поразмышляв. Пока не стал ничего менять. Уровень потребления был вполне нормальным, а защита еще и поднялась за счет повышения уровня. Так что пусть пока все остается как есть. Ну а мне пора к сокровищам. Накинул на себя каменную кожу, сжал в руке верную арматуру и начал спускаться. Быстро достигнув границы россыпи камней, подцепил ногой один из них с краю и закинул подальше, в самую гущу. Несколько раз стукнуло, что-то прошуршало, и вновь воцарилась тишина. «Придется идти самому». Выставил перед собой щит, чуть отвел назад руку с оружием, готовый ударить любого врага, как только он появится, и медленно двинулся вперед, вертя головой во все стороны, особенно вглядываясь в развалины впереди. До них оставалось менее сотни метров, и уже было понятно, что это полуразрушенные остовы какого-то большого зала. Когда-то это было строение немного для меня странной шестиугольной формы, каждая из сторон которого была в десяток метров в длину. Раньше этот странный зал венчал купол, а может быть и просто плоская крыша, а то и вовсе ничего. Но сейчас это было уже не узнать. От здания остались лишь стены 4-5 метров высотой, выложенные из грубого камня, что меня сейчас окружал. Видимо, именно поэтому рядом со зданием почти нет камней. Все они пошли на постройку. Самый верх стены со временем обветшал и осыпался, где-то сильнее, а где-то и меньше. Из-за этого неровные края поверху стены где-то возвышались чистоколами кривых зубцов, а где-то оплывали глубокими впадинами. Стены сооружения украшал красивый, в своей простоте незатейливый выпуклый узор, созданный выступающими камнями. Окон не было. Сплошной узорчатый камень стен. И только лишь в одном месте справа от меня зиял пустой, крошечный для такого огромного здания дверной проем, по обе стороны которого стояли, кажется, статуи. Отсюда было плохо видно. Гнетущая тишина, царящая вокруг, лишь подчеркивала заброшенность этого места. И только дробный шорох камней под моими шагами отдавался эхом. «Стоп! Это не эхо!» Шум все нарастал и нарастал. Сначала шорох а затем все более громкий перестук оживших камней. Мне теперь хорошо был знаком этот звук. Именно он говорил о том, что началась сборка очередного монстра. Я к этому времени уже дошел до середины каменного кольца, окружающего развалины, и теперь встал на месте, высматривая место появления очередного противника. Ну, может быть, даже сразу двух. Слишком уж тут много камней. Ага, вот оно. Чуть позади, откуда я пришел... Под землей будто заработал мощный магнит, притягивающий камни, и теперь они со всех сторон скатывались туда. На финише с треском влетая во все увеличивающуюся огромную кучу, которая понемногу начинала приобретать какую-то форму. А рядом еще одна формирующаяся куча. А вон там и еще. И вон там. Я в обалдении огляделся. Все кольцо камней, насколько хватало глаз, пришло в движение. Прежняя тишина и безмятежность этого места сменились настоящим каменным штормом, бушующим на поверхности россыпи. Не видно было ни одного спокойно лежащего камня. Все они куда-то катились, шумя, сталкиваясь, разлетаясь каменными брызгами и создавая буруны в формирующихся тел. Спокойны были лишь холм, откуда я пришел, и небольшой круг с развалинами в центре. Именно туда я и рванул со всей доступной мне скоростью. Как только все эти големы сформируются, я не жилец, меня просто затопчут. А вот за высокими стенами можно было надеяться и укрыться, использовав узкий дверной проем в качестве места обороны. Сначала бежать было неудобно. Камни постоянно норовили выскользнуть из-под ног, но постепенно их становилось все меньше и меньше, по мере того, как все они собирались в частые кучки, лежащие повсюду. Перепрыгивая через очередную такую высоту чуть больше моего колена, я заметил, что от общей кучи в стороны начали откатываться более мелкие камешки, формируя некое подобие лучей, растущих на глазах. Чем ближе я подбирался к краю кольца, раньше бывшего россыпью камней, а теперь ставшего россыпью каменных куч, тем длиннее становились эти лучи. И когда я наконец миновал последнюю, уже сформированную и пытающуюся подняться фигуру, я понял, что это. Это было много-много каменных пауков. Сдается мне, эти твари будут пошустрее своих неуклюжих сородичей. И я еще прибавил ходу, а сзади, подтверждая мысли, возник все нарастающий шум догоняющего меня каменного топота. До входа в круг стен оставалось всего пара десятков метров, и я уже начал обдумывать, как поступить, ворвавшись туда. Надо будет установить щит прямо в проеме, а самому отбиваться арматурой поверх него. Благо пауки были не такие уж высокие, но вдруг мое быстрое течение тактических мыслей было грубо нарушено. Стоящие по бокам прохода статуи гигантских каменных воинов, облаченные в тщательно высеченные доспехи, одновременно сделали шаг в бок навстречу друг другу, полностью перекрывая проход. В каждой руке у них было по каменной дубине, крепко сжимаемой пальцами оживших статуй, грозящих обрушить на меня град ударов а сзади все ближе и ближе услышался топот тысяч маленьких каменных ног. Не сбавляя ход, я пробежал еще несколько метров и, не останавливаясь, на всей скорости телепортнулся за спину каменных гигантов. При активации заклинания, дав мысленную команду развернуться на 180 градусов и сразу после появления, приготовившись ударить заморозкой и тут же арматурой. Но я совсем забыл учесть то, что инерция после телепортации никуда не исчезает. Раньше на таких скоростях мне еще прыгать не доводилось. Поэтому, как только я материализовался за спинами статуи лицом к ним, я продолжил свое движение в прежнем направлении и с прежней скоростью. Но не в прежнем положении, а спиной вперед. И вот то, что произошло после этого, иначе как чудом не назвать. Я ведь приготовился бить статуи и отражать их удары щитом. Поэтому одну ногу чуть выставил, а второй крепко упирался. Именно поэтому мое резкое движение спиной вперед не повалило меня на землю, и я, сам не знаю как, умудрился сохранить равновесие, пропахав двухметровую борозду, покрывавшим пол щебни, и только после этого остановившись. Хорошо хоть каменная кожа пока защищала мои ноги, иначе стал бы короче на пару сантиметров. Дверной проем был высотой всего около двух метров, а вот каменные гиганты два с половиной, да еще и очень широкие, Поэтому они не смогли бы пройти внутрь, но уже разворачивались и заносили свои дубины, готовясь проломить проход пошире. А под ногами великанов ко мне, как я теперь видел, стремилось целое море каменных пауков. Я ринулся к проему, стараясь успеть перекрыть проход, прежде чем в него ворвется толпа приближающихся врагов. Успев в самый последний момент, я силой вонзил шипы нижнего края щита в покрывавший пол слой щебня и присел, упираясь всем телом в щит, надеясь, что это поможет мне удержать надвигающийся поток монстров. Каменная волна с грохотом ударилась с той стороны в преграду, но я сумел устоять, лишь со скрежетом пропахав в полу короткие глубокие борозды, оставляемые шипами моего щита. Сквозь прозрачную поверхность щита было видно множество каменных монстров, плотно прижатых к нему, напирающие сзади толпой. Некоторые из них были уже затоптаны. Но, взбираясь по их телам и создавая второй ярус, ко мне стремились все новые и новые паучки, грозя через некоторое время перехлестнуть через край. Но высунуться из-под щита и раскрошить атакующих меня мелких противников я не мог, так как там меня поджидал гигант, готовый снести мне голову, лишь только я покажусь из-за своего укрытия. Как раз в этот момент он нанес удар по верхнему краю щита, намереваясь то ли снести меня вместе с ним вглубь помещения, то ли просто пробить защиту. Если бы не напирающие тела, удерживающие нижний край щита с той стороны, этот мощный удар вывернул бы мою руку, пытающуюся удержать его неподвижно. А так, мое тело лишь слегка отклонило назад, да снесло совсем немного защиты, прошедшим через щит уроном. Второй каменный голем, не имея возможности подойти ко мне, решил пробить в стене еще один проход, и сбоку слышался регулярный грохот ударов, Издаваемые дубиной дубины о стену, но пока она держалась. Я активировал настоящую напротив меня ожившую статую заморозку, надеясь замедлить его движение, и, воспользовавшись этим, успеть сбить хотя бы немного наседающих на меня мелких противников. Движения гиганта замедлились, удары стали реже, но все равно две обрушивающиеся раз за разом на мой щит дубины не позволяли мне высунуться даже на секунду. Моя тайная надежда на то, что сработает хрупкость, и я смогу раскрошить статую на куски одним ударом, не оправдались. Это стало ясно через несколько минут, когда замедление спало, и еще более частые удары посыпались на меня снаружи. А я так и не смог ничего предпринять за это время, лишь стараясь удержать щит на месте, не впуская внутрь помещения пауков и укрываясь от ударов дубин. Необходимо было что-то предпринять. Я огляделся. Покрытое щебнем внутреннее пространство, почти все было пусто. Лишь в самом центре стоял каменный прямоугольник примерно метровой высоты. Все взвесив в уме, я решил, что мне не остается иного выхода, как попытаться укрыться на нем. Здесь оставаться смысла не было. Каменные пауки вот-вот начнут перебираться поверх моего щита. А там я смогу от них отбиваться сверху, пока каменные гиганты будут пытаться проломить стены. Приняв это решение, вскочил, выдергивая щит из пола и бросился к постаменту в центре. Одним движением запрыгнув на него, оглянулся. Сдерживаемый все это время каменный поток с шумом врывался в помещение, устремляясь в мою сторону, готовясь окружить мой пока еще безопасный островок. Поверхность камня, на котором я оказался, была плоской. Толстый слой пыли покрывал ее, А будто проплавленные чем-то глубокие канавки покрывали всю площадь вязью узоров, уходящие за острые прямые края. В самом центре постамента одиноко лежал пыльный, свернутый в трубочку и перевязанный лентой бумажный свиток, который я тут же поместил в инвентарь. Надежды на сундук золота не оправдались, но хоть что-то. Тем временем толпа паучков внизу все прибывала. Пора бы заняться ими. Несколько пробных ударов по ближайшим противникам показали, что они не так крепки к получаемому урону, как их собратья-големы. Всего трех-четырех ударов арматуры хватало, чтобы паучок рассыпался на составляющие, пустилая поверхность помещения слоем камней. А мой единственный прием-крошитель черепов так вообще показал себя замечательно, разбивая паучка в дробь разлетающихся камней с одного удара. «Значит, все же голова у пауков есть», — ответил я сам себе на давно заданный вопрос. Я метался по приютившему меня камню, раскидывая толпу наседающих пауков. Убивать их уже было некогда, лишь бы не допустить наверх. Но подпираемые снизу, они подбирались все ближе и ближе. Активировал заморозку, надеясь разнести особо плотную группу, разбив дребезги центрального паучка, как я делал это с демонами. Но у моих сегодняшних противников, в отличие от физической, оказалась очень хорошая магическая защита поэтому хрупкость так и не сработала, а замедление само по себе было практически бесполезно. И вот наступил момент, когда, отвлекшись с одного края, я увидел, что на другой стороне первая каменная фигура очутилась на поверхности моего спасительного камня. Пинком отшвырнув ее за край, я получил при этом чувствительный электрический заряд, трещащий ветвящейся искрой проскочивший ко мне со стороны паука. Разметав арматурой скопившуюся с этого края кучу, тут же обернулся назад. Там тоже зловещие каменные фигурки лезли через край. Расшвыривая их пинками и получая все более частые электрические удары, я пытался сдержать врагов, но все было тщетно. Неудержимая волна огрызающихся искрами каменных пауков накатывала на меня с неумолимостью стихийного бедствия. Но я так просто не сдамся. Пинки, удары арматурой, Я даже схватил за ногу одного из монстров, колотя им по охватывающей меня массе. Щелчки искр от множества каменных тварей слились в один басовитый гул, а ноги ниже колен будто объял электрический смерч, на глазах пожирающий мою защиту. Издав яростный крик, я, напрягая все свои силы, взмыл в прыжке, стремясь вырваться из ловушки, в которую сам себя загнал. Приземлившись на каменные тела, я с мстительной злобой смял всей своей массой несколько ненавистных монстров, а затем тут же применил телепорт, вырываясь за пределы здания. Опять оказавшись в плотной толпе окруживших здание магических созданий, я попытался бежать в сторону холмов. Но один из пауков плотно обхватил мою ногу, замедляя мой бег, затем еще один и еще. Я оказался облеплен ими. Молотя арматурой, я пытался вырваться из крепкого капка на каменных объятий. Защита слетела, и теперь искрящиеся зигзаги впивающихся в меня разрядов высасывали из меня жизнь. Сзади послышались гулкие шаги приближающихся гигантов. Я ринулся еще, яростнее напрягая все свои силы в попытке сбросить врагов, но вместо этого лишь не смог удержаться. Я ничком повалился на жадно принявшую меня в свои смертельные объятия поверхность каменного болота. Арматура была отброшена, и я руками отдирал цепляющихся в меня врагов, используя их затем как оружие и молотя каменными телами вокруг, стараясь подняться и устремиться прочь, но все больше и больше тел наваливалось на меня. Жизнь почти кончилась. Я применил лечилку, когда совсем рядом послышался звук тяжелых шагов приближающегося гиганта. Телепорт! Ведь у меня осталась возможность, доступная раз в неделю, отправиться куда угодно. Активирую навык, и в воздухе появляется надпись. Применение внутри локации невозможно. А сквозь нее ко мне уже летела дубина, остановившегося над моим телом каменного великана. Вы убиты. Воскрешение через пять четыре три.